с приятной гладкой как атлас кожей пепа взяла гитару и запела она пела тихо с чувством она была очень хороша когда сидела и мурлыкала старые народные романсы аккомпанируя себя на гитаре гоя знал что в слова этих старых поэтичных песен она вкладывает собственные переживания а за свои два три года Теппу успела многое пережить. Она выросла в испанских колониях в Америке. Отец ее был богатым плантатором. Когда ей исполнилось десять лет, отец потерял корабли и все свое состояние. Забрав семью, он возвратился в Европу. После привольной, изобильной жизни Теппу узнало стеснение, недостаток. Благодаря счастливому характеру она не очень страдала от перемены судьбы. Затем появился молодой флотский офицер Филиппе Тудо. Он был красивый и покладистый. И в браке они жили счастливо, но Филиппе был беден и ради нее наделал много долгов. Вероятно, в дальнейшем совместная жизни не принесла бы им больших радостей. Филиппе погиб во время плавания из кадры В Мексиканских водах, несомненно, попал прямо в рай. Уж очень хороший был человек. пепа подала адмиралу де Массаредо ходатайство об увеличении пенсии, и тучный, стареющий адмирал безумно в нее влюбился. Он прозвал ее Вьюдитой, очаровательной, аппетитной вдовушкой, и обставил для своей Вьюдиты прелестный домик, «На калье, майор!» Пеппа понимала, что адмирал не может ввести ее в дома своих знатных друзей. Достаточно и того, что он заказал ее портрет придворному живописцу. Сейчас, во время войны, дон Федерико плавал со своей армадой в далеких морях, и Пеппа была очень довольна что встретила со своим милым художником, который выразил пламенное желание разделить ее одиночество. У Пеппы был легкий характер. Она довольствовалась тем, что имела, но часто вспоминала привольную жизнь в колониях, огромные поместья, бесчисленных рабов, от всего тогдашнего изобилия, Осталась у нее старая верная кончито кристально честная, только вот в карты плутует. Франсиско, Франчо, замечательный друг, настоящий мужчина, с которым любая в Юдито может быть счастлива. К тому же он великий художник, но он очень занят, к нему предъявляет свои требования искусство. Предъявляет свои требования двор, предъявляет свои требования многочисленные друзья и женщины, и даже когда Франсиска у нее мысли, его порой далеко. Вот о чем думала Тепа, тудо напевая романсы. Она представляла себя героиней такого романца, скажем, красивой молодой женщины, похищенной маврами или проданной любовником в рабство маврам, Быть боготворимой, белой, возлюбленной, храброго черного шейха — в этом тоже есть своя прелесть. А то представляла себе, что здесь, в Мадриде, она встретит свое счастье и воображала, будто она одна из тех дам, которые раза три-четыре в году выезжают из своих городских дворцов загородные поместья, а затем опять возвращаются ко двору в сопровождении мажордомов, камеристок и куаферов, сами в обворожительных парижских туалетах и в драгоценностях, добытых на войне сотни лет назад полководцами Изабеллы Католической или Карла Пятого. По просьбе Дуэньи Пеппа помогла накрыть на стол. Они сели ужинать. Еда была вкусная и обильная, и они кушали с аппетитом. Со стены на них смотрел портрет адмирала Федерико де Массоредо, адмирал заказал Гои свой портрет для сестры, а затем копию с него для Пепы. А Густин сделал добросовестную копию, и вот теперь адмирал любовался, как Пепа с художником ужинают.